Глава 36. «Ведь вы же не умрете на самом деле». Сделка между жизнью и игрой, искусством и политикой. Пока на верхнем этаже сотрудники НРУ медленно отклеивали пластырь, фиксировавший на груди Ка диктофон, выдирая ему волоски, Ка с каким-то чувством удовлетворения перенял их насмешливый и профессиональный настрой.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 Но вошла за Хидея и сообщила, что у дверей стоят два солдата-охранника. Эпек сказала, что вы их пустили внутрь дали им чая. Они тут же договорились с Ка встретиться наверху в его номере. Войдя в номер, Ка повесил пальто и начал ждать Эпек, глядя в потолок. Хотя он очень хорошо знал, что она придет не церемонясь, потому что им надо о многом поговорить, он очень быстро позволил черным мыслям увлечь себя. Сначала он представил, что Эпек не смогла прийти, так как встретилась со своим отцом, потом в страхе начал думать, что она не хочет прийти. Он вновь ощутил ту самую боль, которая распространялась от его живота по всему телу, словно яд. Если это и было, то что называют муками любви, то ничего приносящего счастья в них не было. Он заметил, что по мере того, как его любовь к Епек усиливалась, эти приступы недоверия и пессимизма стали появляться гораздо чаще. Он подумал, что то, что все называют любовью, и было этим чувством недоверия, страхом быть обманутым и разочароваться. Но судя по тому, что все говорили об этом не как о беде, а как о чем-то хорошем, даже иногда как о чем-то таком, чем можно гордиться, его собственное положение должно быть было немного другим. Еще хуже было то, Чем дольше он ждал, тем больше поддавался параноическим мыслям. Ипек не придет. Ипек на самом деле вообще не хочет приходить. Ипек придет ради каких-то интриг или с какой-то тайной целью. Все Кадифе, Тургутбе и Ипек разговаривают между собой и считают врагом, которого надо удалить из их круга. И при этом понимал, что эти мысли являются нездоровыми и параноическими. В то же время он позволял себе поддаться этим навязчивым мыслям. Например, он думал, чувствуя боль в животе, что сейчас у Ипек есть другой любовник, с болью представлял это себе. А другая часть его разума сознавала, насколько ненормальны такие размышления. Иногда для того, чтобы боль прекратилась, и чтобы плохие сцены, например, Ипек могла сейчас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 Услышав шаги в коридоре, он подумал, что это не Ипек, а кто-то, кто идет сказать, что Ипек не сможет прийти. Увидев в дверях Ипек, он посмотрел на нее и радостно, и враждебно. Он ждал ровно двенадцать минут и устал от ожидания. Он с радостью увидел, что Ипек сделала макияж и накрасила губы. Я поговорила с отцом, сказала ему, что еду в Германию. — сказал Ипек. Когда такой степень успел поддаться черным мыслям, то сначала почувствовал досаду. Он не смог осознать то, что сказал Ипек. А это породило Ипек сомнения в том, что известие, которое она сообщила, было встречено с радостью. И к тому же это разочарование давало Ипек повод изменить свое решение. Но с другой стороны, она знала, что ко Камни сильно влюблен. Сейчас он к ней привязан как беспомощный пятилетний ребенок, который никогда не сможет расстаться со своей мамой. Она знала, одна из причин того, что Ка хочет увезти ее в Германию, заключается в том, что во Франкфурте есть дом, в котором он уже чувствует себя счастливым, и что к тому же, в еще большей степени, он надеется целиком и полностью обладать и ИПЕК там, вдалеке от всех. «Милый, что с тобой?» В последующие годы, мучаясь от любовной боли, Ка сотни раз вспомнит те мягкости и нежности, с которыми Ипек задала этот вопрос. Он рассказал Ипек о своем беспокойстве, о страхе быть брошенным, о самых ужасных сценах, которые представлял себе. «А раз ты так преждевременно боишься любовной боли,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 если поведет себя умно и выберется целым и невредимым со своей возлюбленной из Карса. И это счастье будет долгим. Когда он смотрел в окно и курил, а разум его был занят расчетами, он с удивлением почувствовал, что подступает новое стихотворение. Под взглядом Ипек, наблюдавший за ним с любовью и изумлением, он быстро записал стихотворение в том виде в котором оно пришло ему в голову это стихотворение под названием любовь как впоследствии шесть раз прочитает на встречах с читателями в германии те кто слышал его рассказывали мне что любовь о которой говорилось в этом стихотворении имела своим источником не столько страсть сколько напряжения возникающее между покоем и одиночеством, или между доверием и страхом. И проистекала она, конечно, из особого интереса, который автор испытывал к какой-то женщине. Только один человек позднее спросил меня о том, кто была эта женщина. Но в не меньшей степени из темных, непонятых ка сторон его жизни. В большей части записи к об этом стихотворении говорилось, о воспоминаниях, связанных с Ипек, о тоске по ней, о том, что говорили ему мельчайшие нюансы ее одежды и движений. Одна из причин того, что Ипек произвела такое впечатление на меня, когда я встретился с ней впервые, заключалась в том, что я читал эти записки множество раз. Ипек быстро оделась и сказала, что пришлет свою сестру, и сразу после того, как она вышла,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 что Кадифе согласилась на эту сделку. Он рассказал, что Ладжеверт заявил, будто договор, который он заключил с ним, является проявлением неуважения по отношению к Кадифе. Нужно сначала поговорить с Кадифе, и чтобы придать всему этому подлинности глубину, когда Кадифе от изумления подняла брови, сказал, что думает, что ладживерт сказал это неискренне. В этом месте Ка добавил, что Ладжеверт долго спорил с ним из-за чести Кадифе, хотя все это и будет понарошку. что это, то есть уважение, которое он продемонстрировал к ее решению, будет положительным для него, Ладжеверта, хотя он и делал это с таким видом, будто хочет это соглашение отложить подальше. Я был сейчас доволен тем, что с наслаждением врал этим несчастным людям, занимавшимся глупейшими политическими дрязгами в этом дурацком городке Карси, где он, пусть и поздно,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 сказал, что Ладжеверт шепотом передал Кадифе привет. И еще раз повторив ей условия соглашения, спросил ее мнение. «Я сниму платок, как решила», — сказала Кадифе. Ка, чувствуя, что совершит ошибку, если совсем не затронет эту тему, сказал, что Ладжеверт счел разумным, чтобы Кадифе надела парик или прибегла к другим подобным способам, но, увидев, что Кадифе рассердилась, замолчал.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 поверили бы в ее смелость и ее слову. Когда кадифе увлеченно начала писать на чистом листке, протянутом Ка, он какое-то время смотрел на нее. Позапрошлой ночи, когда они шли вместе по улице местных лавок и говорили о предсказаниях по звездам, кадифе повзрослела. Положив бумагу, взятую кадифе в карман, Ка сказал, что если он убедит Суная, Проблемой будет найти место, где Ладжеверт сможет надежно спрятаться, когда его отпустят. Кадифе готова помочь, чтобы спрятать Ладжеверта? Кадифе с важным видом утвердительно кивнула. — Не беспокойся, — сказал Ка. — В конце концов мы все будем счастливы. — Правильные поступки не всегда делают человека счастливым, — ответила Кадифе. — Правда?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 Ка надел пальто, вышел следом за Кадифе и сел в военную машину. Два солдата-охранника сидели прямо за его спиной. Ка спросил себя, не слишком ли большая трусость думать, что если он будет ходить один, то подвергнется нападению. В улицах Карсена, которые он смотрел с водительского места в грузовике, не было совершенно ничего страшного. Он увидел женщин. идущих на рынок с сетками для продуктов в руках. Глядя на детей, играющих в снежки, на стариков, которые, чтобы не поскользнуться, держались друг за друга, он представил, как они из ИПЕК будут смотреть фильм в кинотеатре во Франкфурте, держась за руки. Рядом с унаем был его друг, организатор переворота полковник Осман Нуричалак. Ка разговаривал с ними с оптимизмом, который придавали ему мечты о счастье.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 «Очень сообразительный». «Кадифе хочет того же», — сказал Ка. «Я очень старался, но договориться смог только об этом». «Зачем нам, представителям власти, верить им?» — спросил полковник Осман Нуричелак. «Они тоже утратили веру в государство», — сказал Ка. «Если это недоверие продолжится, ничего не выйдет». «Разве Ладжеверту совсем не приходит в голову?» Что его могут повесить для устрашения других а потом свалят это на нас на мятеж устроенный пьяным актером и обиженным полковником спросил осман уричелак ну он очень хорошо умеет притворяться будто не боится смерти поэтому я не могу понять о чем он думает на самом деле он также намекнул что хочет стать человеком символом мучеником если его повесят допустим что прежде «Мы отпустим Ладживерта», — сказал Сунай. «Можем ли мы быть уверены, что Кадифе сдержит свое слово и будет играть в песе?» «Мы можем верить слову Кадифе, по крайней мере, больше, чем слову ладжеверта потому что она дочь Тургутбея, который погубил свою жизнь, некогда подчинив ее гордости и борьбе за идею. Но если ей сейчас сказать, что ладжеверта отпустили,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 А сейчас, если вы хотите совершить заурядные политические действия, то вам не нужно отпускать Ладжеверт и подвергать себя опасности. Но вы, конечно же, чувствуете, что если Кадифей снимет платок перед всем Карсом, это будет искусством и очень важным политическим моментом. «Если она обещает снять платок, мы отпустим Ладжеверта», — сказал Османну Ричалак. А для вечерней пьесы соберем весь город!» Сунай обнял своего старинного армейского друга и поцеловал его. После того, как полковник вышел, Сунай, бросив «Я хочу, чтобы ты все это сказал моей жене», взял Ка за руку и отвел во внутреннюю комнату. В холодной пустой комнате, которую пытались согреть электрической печкой, Кунде-эсэр с торжественным видом читала текст, который держала в руках. Она увидела, что Кайсоне смотрит на нее через открытую дверь, но, не обращая на них внимания, продолжила читать. Уставившись на тени вокруг ее глаз, на жирную и яркую помаду, на открытую одежду, открывающую верхнюю часть ее большой груди и на ее искусственные преувеличенные жесты, Кап полностью пропустил мимо ушей смысл того, о чем она говорила. «Трагическая речь женщины-мстительницы, которую изнасиловали в испанской трагедии Кида», — сказал Сунай с гордостью. «В нее внесены изменения. вставлены фрагменты из пьесы Брехта «Добрый человек из Сизуана». Но по большей части я прибегнул к силе моего воображения». Когда фунда вечером будет читать ее кадифе ханым краем платка который она все еще не осмелится снять будет вытирать из глаз слезы если кадифе ханым готова то давайте сразу же начнем репетировать сказала фунда и сэр полное голос женщины напомнил ка не только ее любви к театру но и о том что те кто хотел забрать усуная рольля татюрка называли ее лесбиянкой. Сунай, тоном свойственным, скорее не военному, и революционеру, а гордому театральному продюсеру, указал, что соглашение о том, будет Кодеф исполнять роль или нет, еще не достигнуто. Тут вошел его посыльный и сказал, что привезли владельца газеты Серхат Шехир Сердарбея. Увидев перед собой этого человека, почувствовал Сильное желание, которое часто испытывал в последние годы, живя в Турции. Ему вдруг ужасно захотелось ударить его кулаком в лицо. Однако их пригласили за стол. Было видно, что он был тщательно накрыт задолго до этого. На столе стояла бутылка раке, лежала брынза. И они стали говорить о делах мира, выпивая и закусывая, с уверенностью, внутренним спокойствием и безжалостностью людей, облеченных властью, и считавших естественным управлять судьбами других. По просьбе Суная, Ка повторил в Фунде СР то, что он до этого говорил об искусстве и политике. Когда журналист захотел напечатать эти слова, которые с восторгом были восприняты в Фунде СР, в своей газете, сунай грубо отругал его. Прежде всего он хотел, чтобы тот исправил ту ложь про Ка, которая была напечатана в его газете. Сердар Бей пообещал подготовить и опубликовать на первой полосе очень положительную статью, которая позволит забыть и без того забывчивым жителям Карса неверное впечатление АК. «Но в шапке должно говориться о пьесе, которую мы сыграем сегодня вечером», сказала Фундесер. Сердар Бей сказал, что напишет в своей газете статью так, как они хотят, и, конечно же, опубликует в том формате, в каком они хотят. но у него мало знаний относительно классического и современного театра. Он сказал, что если сунабей сейчас сам поможет написать, что будет в пьесе вечером, то есть эту статью, то завтрашняя первая полоса выйдет без ошибок. Он вежливо напомнил, что в течение своей журналистской карьеры сообщал многие новости в самом правильном виде, поскольку научился писать об очень многих событиях еще до того, как они произошли. Сдача газеты в печать...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 «Пиши, журналист», — сказал потом Сунай, глядя на Сердорбея, будто угрожая ему. «Шапка. Смерть на сцене». Он подумал какое-то время. Под заголовок. Немного подумал. «Известный актер, Сунай за им, убит выстрелом во время вчерашнего представления». Ещё один подзаголовок. Он говорил с грубостью, которая изумляла Ка. Пока Ка, почтительно, не улыбаясь, слушал Суная, тот помогал журналисту в тех местах, которые тот не понял. Написание всей статьи вместе с подзаголовком заняло примерно час с перерывами на питьё ракы и обдумывание Приехав в Карс, несколько лет спустя... Я целиком взял эту статью у Сердорбея, владельца газеты серхат Шихир». Смерть на сцене. Известный актер Суна Азаим убит выстрелом во время вчерашнего представления. Вчера вечером, во время исторического спектакля в Национальном театре, девушка в платке Кадифе, охваченная жаром просвещения, Сначала открыла голову, а затем направила пистолет на Суная Заима, изображавшего отрицательного персонажа, и несколько раз выстрелила в него. Жители Карса, наблюдавшие за происходящим в прямой трансляции, были охвачены ужасом. Суная Заим его трупа, приехавшие в наш город три дня назад и своими революционными и созидательными пьесами, шагнувшими со сцены в жизнь, принесшие Карсу свет, разума и порядок, Вчера вечером еще раз поразили жители Карса во время своего второго спектакля. В этом произведении, представляющем собой переработанную пьесу несправедливо забытого английского писателя Кида, который повлиял даже на Шекспира, Сунай за им, наконец, довел до совершенства свою любовь к просветительскому театру, который он вот уже 20 лет пытался возродить в забытых городках Анатолий, на ее пустых сценах и в ее чайных домах. Упрямый лидер девушек в платках кадифе была настолько увлечена этой современной потрясающей драмой, хранящей следы влияния французских кикабинцев и английского театра эпохи короля Якова, что под влиянием внезапного порыва открыла голову на сцене и под изумленными взглядами всего Карса разрядила пистолет, который держал в руках великого, но несправедливо, как и кит, недооцененного театрального деятеля Суная Заима, игравшего отрицательного персонажа. Жители Карса, которые помнили, что два дня назад выстрелы, прозвучавшие во время представления, были настоящими, и на этот раз пережили ужас из-за того, что Сунай Заим на самом деле был убит. Смерть великого турецкого актера Сунай Заима на сцене, таким образом, нашла в сердцах окружающих больший отклик, чем его жизнь. Зритель Карса, очень хорошо сознавший что речь в пьесе идет об освобождении человека из плена обычаев и религии, никак не мог понять, погибли на самом деле Сунайзаим, который до конца верил в ту роль, которую играл, истекая кровью, даже когда в его тело вонзились пули. Но они поняли последние слова актера перед смертью, поняли, что никогда не забудут, как он отдал жизнь за искусство. Сердар Бей.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 чтобы можно было сообщить кадифе Ханым, что он где-то спрятался и его след потерян. А на это нужно время. И Сунай, не придавая особого значения желанию Фунда СР немедленно начать репетиции с кадифе начал обсуждать с Ка способы отпустить Ланджаверта на свободу. В этом месте я делаю вывод из записок Ка, что он в некоторой степени верил в искренность Суная. То есть с точки зрения Ка, У Суная вовсе не было плана, отпустив Ладжеверта, приказывать следить за ним, выяснять, где он спрятался, и после того, как Кадифе на сцене снимет платок, вновь приказывать его ловить. Это была мысль, которая пришла в голову сотрудникам Национального разведывательного управления, которые пытались понять происходящее при помощи расставленных повсюду микрофонов и двойных агентов, а также привлечь на свою сторону полковника Османа нуричалака У сотрудников НРУ не было достаточной военной силы, чтобы перехватить этот переворот усуная обиженного полковника и их нескольких друзей-офицеров, бывших с ними заодно. Однако они при посредничестве своих людей, находившихся повсюду, пытались ввести помешательство Суная на искусстве хоть в какие-то рамки. Не успел еще Сердорбей сдать в набор ту статью, которую он набросал, сидя за столом с ракой. как в Карском отделении НРУ возникло опасение по поводу того, в своем ли Сунай уме и можно ли ему доверять. Сунай прочитал эту статью своим друзьям из НРУ по рации, и никто до последнего момента не знал, насколько они в курсе намерения Суная отпустить Ладжеверта. Но сегодня, я думаю, что эти детали не оказали серьезного влияния на окончание нашего рассказа. поэтому я не буду входить в детали плана освобождения Ладжеверта». Сунай и Ка решили, что этот вопрос решат Фазыл и ординариц Суная, уроженец Сиваса. Через десять минут после того, как Сунай взял адрес Фазылу у сотрудников управления, его привез посланный за ним военный грузовик. Фазыл, выглядевший испуганным и на этот раз не похожим на Неджипа, и ординариц Суная,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 среди газовых баллонов «Айгаз», которая подошла к бакалейной лавке сзади и успешно скрылся. Относительно того, куда телега увезла Ладжаверта, никто, кроме Фазыла, ничего не знал. На разработку этого плана и его осуществление ушло полтора часа. Примерно в половине четвертого, когда пени каштанов и диких маслин стали нечеткими,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 Дефи радостно встрепенулась и побежала к себе в комнату. В это время Ипэк час, как находилась наверху в комнате К и уже выходила оттуда. Я хочу рассмотреть этот час, о котором впоследствии мой любимый друг думал, что был тогда счастлив обещанием счастья. В начале новой главы